Глава 22. т о Томск. В конце августа нам пришлось прекратить рейсы из Якутска. Авиакомпания Саха Авиа, поняв наконец, что мы являемся их конкурентами, безбожно увеличила стоимость аренды судов. Слава богу, мы успели забрать всех туристов из заграницы. Теперь надо было искать другие самолеты и разрабатывать новые маршруты. Наша деятельность на Кипре приостановилась, и в я ч и к вернулся в к р а с н о л е н и н с к Кроме проблем были и хорошие новости. За несколько дней до моей командировки мы получили ключи от двух новеньких квартир, переданных нам председателем греческого общества. Алик посоветовал оформить право собственности на него. Я, как ты знаешь, с Клавкой развелся. Теперь она ни на что не сможет претендовать, а вот у тебя мина замедленного действия. Стоит узнать твоей жене о Лике, поверь, сразу же побежит за разводом, и не мне тебе объяснять, какое будет решение суда. Расторгнешь брак, тогда и перепишешь квартиру на свое имя. Убеждал меня старый друг, и я с ним согласился. Но с разводом я медлил, не взирая на то, что личная жизнь вошла в спокойную колею. Лика ко мне привыкла, как могла она привела в порядок наше жилище. Принесла два комнатных цветка и даже делала мне бутерброды на работу. Но странное дело, я постоянно сравнивал ее с женой, и сравнение было не в пользу этого юного создания. От чего это происходило, да бог его знает. Мне иногда казалось, что даже наши прежние ссоры с супругой не были такими уж отвратительными. Что и говорить, у нас сложилась настоящая итальянская семья с громкими скандалами, бесконечными слезами и битьем посуды. Тарелки разлетались на множество частей, и пока жена рыдала за дверью, награждая меня оскорбительными выкриками, я вздыхал и покорно собирал пылесосом стеклянные осколки любви. Несмотря на мою добросовестность, маленькие кусочки раздора еще долго попадались в разных местах комнаты и больно впивались в ступни. Посуда была не единственным средством для выяснения отношений. В меняли телетапки, ложки, тюбики зубной пасты и прочее движимое имущество. Хуже было, когда супружнице под руку попадался стеклянный пузырек, будильник или пепельница. В такие мгновения, прикрывая голову рукой, я преодолевал комнату длинными перебежками и скрывался за дверью. Да, это было ужасно. Я чувствовал себя тряпкой. А как хотелось выглядеть этаким суровым и гордым главой семьи, одного взгляда которого достаточно, чтобы жена п р и с м и р е л а Но нет, я был другой. Зато как сладко мы потом мирились. После сумасшедшей ссоры наступала очередь безумной любви, и кровать из югославского гарнитура предупреждала скрипом о скорой поломке ножек. Уставшие, мы молча смотрели в потолок и, кажется, опять были счастливы. А потом я варил кофе и подавал в постель. Жена делала маленький глоток, закрывала от удовольствия глаза и улыбалась, и была прекрасна. С ликой все было по-другому. Она смотрела на меня как на удачливого бизнесмена и восхищалась мною. Я так и остался для нее учителем. Возможно, в наших отношениях не хватало той самой перчинки, которой в моем браке было через край. Хорошо это или плохо, я не знал, и потому решил не торопить события, а ждать. Пусть жизнь сама рассудит. И так я отправился в Томск, летел через Москву. Весь рейс какой-то нервный пассажир сзади усердно пинал мою спину коленками. Я повернулся, чтобы сделать ему замечание, но понял, что человек просто спит. Он храпел, выводя из себя сидевшую рядом даму, которая, по моему предположению, была директором школы. Я редко ошибался в своих догадках, если речь заходила именно о директорах школ. Они всегда имеют начальственный вид. В принципе, их можно спутать только с директорами библиотек. И у тех, и у других на лицах ярко выражена беспричинная строгость. Исключения, конечно, бывают, но они присущи молодым и привлекательным начальницам, еще не отдающим все свободное время работе. Но через два-три года вчерашнюю красавицу не узнать. Она превращается в фурию, разговаривает командами, повышает голос и учит жизни не только подчиненных, но и собственного мужа. Причем независимо от его должности или профессии. А вот у судей женщин иное выражение лица — печально задумчивое. Они погружены в собственные мысли и переживания. Видимо, приговоры они сначала выносят внутри себя, а уже потом озвучивают. Служительницам Фемиды присуща и другая особенность. По возможности они стараются не смотреть в глаза подсудимым. Я всегда пытался понять, с чем это связано, но точного ответа не нашел. Так, мысленно рассуждая, я не заметил, как задремал, и проснулся уже через два часа от толчка коленкой в спину. Мой сосед по-прежнему спал, а значит, опять ударил меня неумышленно. Успокоив себя этим оправданием, я стал разглядывать в и л л ю м и н а т о р широкую ленту реки. Ту сто тридцать четыре сделал разворот и пошел на посадку. Аэропорт б о г а ш о в а почти не отличался от своего красноленинского б л и з н е ц а Особенно удручали заросшие бурьяном газоны, с уличным мусором перед входом в а э р о в о к з а л Такси быстро домчало меня в город. По совету водителя я остановился в гостинице «Сибирь». В небольшом номере имелось все необходимое: холодильник, маленький телевизор Sony, одноместная деревянная кровать, стол, стул, тумбочка и телефон. Вполне устраивала и невысокая цена. В первый же день я отправился в офис Верёвкина. Нужное место я нашел быстро, только вот дверь была опечатана. Я стоял и раздумывал, что предпринять дальше. Сзади послышались шаги. Оглянувшись, я увидел мужчину лет сорок пяти с одутловатым и грустным лицом, какое бывает у нездоровых людей на следующий день после перепоя. Ослабленный галстук открывал несвежий воротничок белой сорочки. Последняя пуговица на пиджаке грустно болталась на длинной ножке. На лбу у офисного работника выступали крупные капли пота. А как мне Веревкина найти? поинтересовался я. Вижу издалека, пожаловали. И, наверное, вы один из его многочисленных кредиторов. Смерив меня оценивающим взглядом предположил незнакомец. Допустим. А как вы узнали? Это совсем не трудно. Я видел в окно, как вы подъехали на такси. Были бы вы местным, вы бы воспользовались маршруткой. Да и потом офис закрыт уже больше двух недель, даже секретарь перестал сюда заглядывать. Арендодатель, как видите, двери печатал, грозится забрать офисную мебель, компьютер и факс за долги, а Вовка запропастился куда-то, прячется по всем в е р о я т и я м А он вам сильно нужен? Позарез, я провел ладонью по горлу. Тогда предлагаю прогуляться, угостите меня, а я уж так и быть дам вам несколько дельных советов. Идет? Что ж, я не возражаю. Мой новый знакомец тут же приоткрыл дверь соседнего офиса и предупредил кого-то, что через десять-пятнадцать минут вернется. Уже на улице он протянул руку. Виктор Павлович Еремин. Работаю менеджером по продажам. Валерий представился я. А отчество, фамилия. Зовите просто по имени. Как будет угодно, молодой человек. С заметной ноткой обиды проговорил он. Мы зашли в небольшое полуподвальное помещение с надписью «Рюмочная». Ударим по пельмешкам, предложил Еремин и занял место за столиком у окна. Отлично, кивнул я и направился к кассе. Продавец отмерила в стаканы две порции водки по 1 5 о пятьдесят и поставила на поднос две дымящиеся тарелки. Ну за знакомство, воскликнул Виктор Павлович, влил в себя пол стакана и отправил в рот пельмень. Я тут же последовал его примеру. А вы откуда? Или это тоже секрет? Спросил он. Из Красноленинска. Это на Кавказе. Знаю, как же не знать. Горбачев из ваших краев. Еще бы. Мой дядя собственноручно выписывал ему представление на орден Трудового Красного Знамени. Когда Михаилу Сергеевичу только шестнадцать стукнуло, в колхозе имени Свердлова не было печатной машинки, а у дяди Коли был на редкость красивый почерк. Вот и попросили написать орден в шестнадцать лет и за что? За рекордный намолот зерна. Стало быть и ваш дядя приложил руку к развалу СССР? А это почему? Ну отказался бы написать, попросили бы другого, а тот бы все коряво нацарапал. Начальство посмотрело бы на эту филкину ь грамоту и передумало бы Юнца награждать. Глядишь и судьба Михаила Сергеевича сложилась бы иначе: не поступил бы он в МГУ, не стал бы первым секретарем к р а с н о л е н и н с к о г о крайкома КПСС, не попал бы в ЦК, не было бы ни перестройки, ни ускорения. Жили бы мы с вами тихо, мирно, без забот. Водочку бы попивали, на демонстрации ходили бы, комсомолок бы з а л я ш к и щупали. Эх, хорошо-то как было в СССР. е Хорошо при Совке было тем, кто солидные должности занимал: портработникам, КГБшникам, м е н т а м директорам заводов и фабрик. Наим все доставалось в первую очередь: квартиры, машины, мебель. Их отпрыски по всяким странам так называемого социалистического лагеря разъезжали в Польшу, Болгарию, Венгрию, ГДР. Не скажите, Валерий, не скажите. Как бы сейчас большевиков не ругали, они много хорошего сделали для простого советского человека. Да, а чего вы это взяли? Мой дед, например, до революции женился, отстроил дом, завел хозяйство, но был призван на службу и воевал в Первую мировую. А когда вернулся домой, уже шла гражданская война. Он в ней не участвовал, благопризыву не подлежал, поскольку оставался в семье единственным к о р м и л ь ц е м Однажды после жестокого сражения недалеко от села он подобрал в поле трех тяжело раненных красных и под сеном перевез их к большевикам. Я уверен, попадись ему белогвардейцы, он бы их спас. Во время н э п а д е д сильно развернулся. Правая молотилка, крытые железом амбары, а чем удивляться. Семья-то большая, семеро детей, двое из них молодые и сильные сыновья. Позже, несмотря на то, что он согласился вступить в колхоз и передал туда все нажитое, его все равно раскулачили. Нашли формальный повод. Во бозе, где он был старшим, при перевешивании не хватило трех килограммов кукурузных початков, и ему дали десять лет лагерей с полной конфискацией. А поскольку забирать было нечего, сломали хату. Пока дед был в тюрьме, начался голод 1933 года. Его престарелые родители и двое детей умерли. На могиле прадеда и прабабушки я поставил крест. А вот где похоронены мои дяди, тогда пяти и шестилетние дети, мы так и не нашли. Но мир тесен. Начальник лагеря в Казахстане оказался одним из тех красных комиссаров, которых в 1919 году и спас мой дед. В общем, из зоны он слал детям домой посылки. В 1937 году по ложному доносу посадили его старшего сына Василия, малограмотного колхозного конюха, который, несмотря на пытки, вину в антисоветской деятельности и вредительстве не признал. Он умер в одном из лагерей под вяткой. Дядя Вася был сильный и могучий, как Ахиллес. Его труп не помещался в небольшой яме, оставшейся от вырванного бурей корневища сосны. Конвойные приказали немощным зекам разрубить топорами безжизненное тело врага народа на части и забросать ветками. Свидетеля этих похорон мой отец отыскал только в середине 70-х. Через несколько лет Михаил Калинин приговор в отношении деда отменил и его оправдали. И что же увидел бывший капитанармус царской армии, когда вышел на свободу? Разрушенный дом, землянку, в которой ютилась семья. Четыре могильных холмика и пропавшего в лагере сына. В 1942 году в к р а с н о л е н и н с к и й край пришла война. Дедушка, как и многие его односельчане, брошенные на произвол судьбы д р а п а ю щ и м и властями, оказался на оккупированной территории. и з а э т о поплатился в конце войны. Был отправлен на принудительные работы в Ростовскую область откачивать воду из шахт. Позже разобрались, извинились. И он снова вернулся в родное село. Вскоре с фронта с орденами и медалями возвратились и два других его сына: мой отец и младший дядя. Только вот самый старший, Федор, пропал без вести еще летом сорок первого. А что потом? Да тоже не сахар. В сталинскую послевоенную пору ввели налог на фруктовые деревья. Утром колхозная комиссия должна была наведаться и к нему. От обиды дед за ночь вырубил сад, которым все село любовалось. но и эта несправедливость не сломила его. Прошло несколько лет, и за шелестели листвой молодые деревца. Уже в шестидесятые председатель колхоза перед приездом комиссии из района всякий раз просил у деда овец русской породы, чтобы загнать в колхозную к о ш а р у и выдать за колхозных. А после отъезда проверяющих по тихому расплачивался за услугу ягнятами. Дед посмеивался в усы и г о в а р и в а л что. Таким хозяевам только мух и водить. Он умер в возрасте 82 лет от ошибочно поставленного в сельской больнице диагноза. А вот теперь скажите, Виктор п а в л о в и ч что хорошего сделали большевики для этого простого русского крестьянина? Да судьба, протянул Еремин. А как его звали? Приволин Иван Андреевич. Фамилия-то какая красивая, Приволин. Потому что из села Привольного, Медвежинского уезда Ставрогородской губернии. Это потом, после смерти Ленина, большевики город в КрасноЛенинск переименовали. Так выходит и вы Приволин выходит. н у земля ему пухом помянем. Мы выпили и закусили. Я взял стаканы и принес еще по сто пятьдесят водки и одну порцию пельменей, которую разложил в т а р е л к е И так она з в а л а с ь Татьяной. Пуская аккуратное о б л а ч к о дыма, продекламировал Еремин. А вы любите Пушкина? Простите, Виктор Павлович, но я хотел бы обсудить нашу главную тему. А я молодой человек вас к ней и подвожу. Вам надо познакомиться с секретаршей Веревкина, Татьяной. Вот тут никак не обойтись без незабвенного Александра Сергеевича. Дама, она симпатичная одинокая, но очень уж строгих правил. Никого к себе не подпускает, но я знаю ее слабое место. Она читает за поем. В основном женские романы. Книги сейчас н е д е ш е в ы и потому Татьяна Львовна постоянная гостья букинистической лавки, расположенной в двух шагах отсюда. Я и сам туда иногда заглядываю. Да откуда я могу знать, когда она там появится? А тут все просто. Ее номер телефона есть у букиниста. Он всегда извещает ее, если ему сдали что-нибудь новенькое. Купите любой женский роман, подарите старику букинисту и попросите созвониться с ней. Мол, книжечка интересная появилась. Признайтесь, что хотите познакомиться. Продавец не откажет. Она и явится. Тут вы как бы случайно и заглянете. Слово за слово то до да се только упаси вас б о ж е й оказаться в п о д п и т и и Татьяна Петровна пьяных надух не переносит. Такая, знаете, ли Тургеневская барышня? Он хохотнул. Правда, с двумя неудачными браками, бездетная, видать грешила по молодости аборты, ну и сами понимаете. Зато сейчас строит из себя цацу не дотрогу. А сколько ей лет? Тридцать девять, сорок? Да, покачал я головой. Не молода, а хоть красиво. Я же сказал симпатичная. А вы, Валерий, зря нос воротите. С невостребованными одинокими женщинами заниматься любовью самый смак. Они же делают это как в последний раз. Наконец-таки оживут фантазии холодной постели, и она, поверьте, устроит вам такую ночь, от которой утром у вас отнимутся ноги. Не упустите свой шанс. Допустим, а что скажете про Веревкина? А что про него говорить? Веревкина как такового вообще не существует. Есть только субъект, носящий эту фамилию. То есть как? А так он всем должен. Вот и д е р б а н и т его братва, менты, свои же друзья-предприниматели, нанявшие и первых и вторых. А Вовка мечется из стороны в сторону, зарабатывает, кидая таких как вы и тут же все у него отбирают. Да, он типичный к и д а л а А что ему прикажете делать, если бандиты жену держат в заложницах? Кстати, я однажды видел ее. Он облизнул губы. Ух и ах, ее бы в публичный дом от клиентов отбоя бы не было. Еремин поднял глаза к потолку. Я как-то прикинул, допустим, 10 человек в день, да по 500 долларов с каждого, вот и посчитайте. Вовка бы за две-три недели со всеми бы расплатился. А вы жестокий. Давайте лучше выпьем. Мы вновь влили в себя по 100 грамм и закусили. Жестокий говорите. Менеджер по продажам поднял на меня ословевший взгляд. А с чего это мне добрым быть? Вот вы клянете СССР, а я при той власти жил неплохо. И дача, и машина, пусть москвич, но все же. И в упомянутые вами за гран поездки ездил, не говоря уже про Сочи и Крым. А если хотите знать, уже в Москву собирался переводиться по линии ВЦСПС. А тут ГКЧП, Горбачев, Ельцин на Броневике. Да что я вам говорю, вы сами все прекрасно помните. Он опять вытянул из пачки сигарету и кивая в сторону компании за соседним столиком прошептал: Вон, смотрите, бригада обедает. В смысле? Не понял я. Бандитская бригада. Закончили обход торговшей на рынке и зашли перекусить. Они сюда каждый день наведываются, крышуют, берут пельмени, водку и не платят. Они никогда не платят, сострел я. Что? Как в рекламе Сникерса. р о слонов в магазине, помните? А, вы это точно подметили. Но вот что я хочу сказать: если у вас есть документы, подтверждающие долг Верёвкина, вы можете рискнуть и обратиться прямо к ним, к бандитам. Могу организовать встречу. Пообещайте им процентов двадцать-тридцать. Я понимаю, конечно, что это риск, но иначе вы вряд ли что-нибудь получите. Так н и с чем и уедете в свой Горбачёвск. Куда? г о р б а ч е в с к з в у ч и т лучше, чем КрасноЛенинск. Советую переименовать. Вы же Горбачева любите? Так и сделаю, когда стану мэром. Не забудьте. Что ж, спасибо. Думаю, мне пора. А на посошок? Ладно, согласился я и принес еще водки. Наша беседа с е р е м и н ы м перешла в новую стадию. Кстати, собеседником он оказался интересным. В тот день я вернулся в номер уже под вечер. Среди ночи несколько раз звонил телефон и ласковый женский голос настойчиво предлагал мне воспользоваться услугами жриц любви. Пришлось выдернуть шнур из розетки, но и потом меня одолевала жажда и кошмары. с н и л а с ь пьяная физиономия менеджера по продажам. Он грозил мне пальцем, в и т и с т о в а л и требовал водки.